отделявшую от берега остров. В результате остров стал полуостровом. К сожалению, в нашем распоряжении было мало времени, чтобы обследовать, как нам этого хотелось, необычайно многочисленные смещения грунта, исказившие район Нельтуме. Очутившись на земле, мы вынуждены были довольствоваться лишь тем, что быстро шагая осмотрели вблизи только шесть оползней находившихся неподалеку от маленькой площадки, где мы приземлились. Они не были такими гигантскими, как некоторые виденные нами самолеты, и объем самого большого из них не достигал и 100 тысяч кубических метров. Оползень произошел с высоты не более 50 метров, сорвав слой грунта толщиной 8-9 метров, с площади поперечником до 200 метров. Пересекая пешком эти оползни, Мы гораздо сильнее, чем с высоты полета самолета, можно сказать, почти всем своим существом ощутили грандиозную мощь одного содрогания коры земли. Тволы столетних деревьев, сломанные как спички у переднего края оползня, раздавленные дома, гигантские глыбы горных пород весом до 300 тонн, перемещенные более чем на 100 шагов по горизонтальному ложу долины. Перемещение по горизонтали. Вот что, признаюсь, было крайне любопытно. Сначала мы не обратили на это внимание, охваченные впечатлением, которое произвели на нас хаотические нагромождения толщ пород, глыбы у склонов холмов, рассказы о числе жертв, которыми сопровождал наш переход через оползень симпатичный астуриец-мигрант, вызвавшийся быть нашим проводником. Здесь погребено семь человек, Здесь 18 семейств, здесь 5 семейств, здесь странно и жутко было шагать по земле, под которой были погребены сотни мужчин, женщин и детей, внезапно надвинувшимися на них массами пород, вблизи которых они жили. Могли ли эти люди предвидеть ожидавшую их страшную участь? Обычно принято уже после разразившейся катастрофы предсказывать ее задним числом. С другой стороны, компетентные специалисты могут и при этом почти наверняка знать о грозящей опасности. Построенный кое-как на Большом Разломе и даже на самой оси горной системы Атлас, город Агадир, был заранее обречен на гибель, и геологи это предвидели. Были обречены также и города Вальдивия и пуэрто Возведенные на рыхлом наносном грунте Как обречены многочисленные порты и селения Расположенные в тех местах Тихоокеанского побережья На которые в течение столетия неоднократно обрушиваются волны цунами И всему, что лежит у подножия действующего вулкана Суждено в один прекрасный день внезапно исчезнуть с лица земли И все дома и поселки, приютившиеся у подножия крутых склонов Корзильер находятся под дамокловым мечом возможных обвалов. В январе 1962 года гигантский обвал горных пород, грунта и льда за несколько секунд поглотил ряд деревень и несколько тысяч человек в узкой долине у западного подножия огромной горы Уаскаран в Перу, в том департаменте Анкас, который в 1946 году подвергся землетрясению с максимальной магнитудой 8. Но как случилось, что пострадали фермы, находившиеся в самой середине плоской мирной долины? В ста, даже в двухстах шагах от небольших спокойных холмов, высотой не более 60 метров, окаймляющих долину. Вот этого не смог предсказать ни один геолог, ни один сейсмолог, ибо то, что здесь произошло, еще никогда до ныне не наблюдалось. Сдвинувшиеся с места в результате землетрясения массы пород лавины обрушились вниз и пронеслись по плоскому дну долины на расстояние во много раз превосходящие путь обычных обвалов, завершающихся конусом выноса или веером, длина которых пропорциональной энергии скорости их движения, то есть в конечном счете в высоте, с которой грунт сдвинулся и крутизне склона. И если гигантские камнепады и грунт в районе озера Нильтуме извергались с высоты тысячи метров, как и во многих других местах Кордильер, между 39-й и 40-й параллелями, опустошая все дно долин и перегораживая реки,